И так все сошли с коней и начали пробиваться. Игоря ранили в руку, и была большая печаль в полку его. Бились крепко до самого вечера. Много было раненых и мертвых в полках русских. Бились потом всю ночь, на рассвете, воскресенье. Возмутились коуи и побежали. Игорь сидел в то время на коне, потому что был ранен. И, видя бегство коуев он поскакал к ним, чтобы возвратить и отъехал далеко от своих. Поняв опасность, он снял шлем и погнал опять к полкам, чтобы узнали князья и возвратились. Но никто не возвратился, и он попался в плен. Будучи схвачен и увидав, что брат его Всеволод крепко борется, Игорь просил у Бога смерти, лишь бы только не видать падения брата своего. Игорь после рассказывал, «Вспомнил я тогда грехи мои пред Богом, Какое кровопролитие сделал я в земле христианской, Когда взял приступом город Глебов у Переславля. Теперь вижу месть от Бога, — говорил я сам себе, — Где теперь возлюбленный мой брат, где брата моего сын, Где чада рождения моего, где бояре-думцы мои, Где мужи храбрые, где ряд полчный, Где кони и оружие многоценное, всего лишён И связанный предан в руки беззаконников. Из такого множества русских ратников мало кто спасся. Нельзя было убежать, потому что как стенами сильными огорожены были полками половецкими. Ушло только человек 15 русских, а кауев еще меньше. Прочи же потонули в море. В то самое время великий князь Святослав Всеволодич шел в Карачев и собирал ратников с верхних земель, хотя идти на Половцев к Дону. На все лето. На возвратном пути, будучи у Новгорода, Северского, услыхал он от братьев своей, что пошла на Половцев тайком от него. Не любо было это ему. Когда уже он пришел в Чернигов, прибежал Беловолот Просович и сказал ему о поражении Игоревом. Святослав вздохнул, прослезился и сказал, «Любезные мои братья и дети, и мужи земли русской, «Дал бы мне Бог, притомил бы я поганых, но вы не удержали молодости своей и отворили ворота в русскую землю. Воля Господня да будет, как мне досадно было на Игоря, так теперь жаль его». Тотчас же Святослав послался на весь своих Олега и Владимира в Посемье. Смутились города Посемские, услыхавшие о судьбе Игоря. Была скорбь лютая, какой прежде никогда не бывало во всем Посемье, и в Новгороде Северском, и во всей волости Черниговской. Князья в плену, дружина в плену избита. Сметение было страшное в городах. Не мило тогда было никому свое ближнее. Но многие отрекались тогда от душ своих, жалея о князьях. Потом Святослав послал сказать Давыду в Смоленск. «Мы собирались с тобой идти на Половцев и провести лето на Дону, но теперь Половцы победили Игоря. Приезжай, брат, сюда, постереги русскую землю. Давыд пришел ко Днепру и стал у Треполя, а Ярослав стал в Чернигове, собравший войско. Поганые же половцы, победившие Игоря с братью, загордились и собрали весь свой народ на русскую землю, и была между ними распря. Кончак говорил, пойдем на Киевскую сторону, где избиты наши братья и великий князь наш Боняк. Акзак говорил, пойдем лучше на семь, где остались одни жены да дети. Полон нам собран, готов, поберем города безо всякого страха». Таким образом разделились надвое. Кончак пошел в Переославлю, оступил город и бились тут целый день. Князем в Переославле сидел тогда Владимир Глебович. Был он смел и крепок к крати. Выехал из града, бросился на врагов и бился с ними крепко. Половцы оступили его со всех сторон. Тогда граждане, видя, что князь их крепко бьется, выринули из города и отняли Владимира, уязвленного тремя копьями.